Во-первых, я не могу одобрить пакта со Сталиным. Этому бандиту не верил и не верю. Президент Багарас ошибся. Более того, этим он обрек на гибель сотни тех, кого мы могли спасти. В организованную эмиграцию не верю. Нам подкинут шпионов и вредителей. В общем, я решил, что здесь смогу быть полезным и для России, и для Тускулы. А товарищ терапевт считал, что у вас проснулась русская кровь, В голосе Флавия чувствовалась хорошо скрытая ирония. Я по происхождению немец, считаю себя тускуланцем и русским уже никогда не стану, но дело не в национальности совершенно ошибка. Более того, подлость. Богораз бросил людей без помощи, все равно русских, китайцев или гатентотов. По-моему, ваш Маркс называет это чувство интернационализмом. Я бы рискнул назвать это совестью. Кроме того, Он попытался улыбкой смягчить слишком высокие слова. Защищать Тускулу можно и в России. Исчерпывающе, Николай Андреевич задумался. О Тускуле мы еще поговорим. Впрочем, представителем багараза назначен Иван Косухин. Это ваш друг? Мы с ним плохо поговорили напоследок, Бен отвернулся. Боюсь, он меня не понял. Мне он понравился, Лунин вновь улыбнулся. Он так похож на Степана. Когда я впервые увидел его, то подумал, что брежу. Я же не знал, что его отец жив. Итак, вы бывший руководитель разведгруппы Багараза, готовый сотрудничать с антисталинским подпольем? Я не очень готов, господин Флавий, честно ответил Бен. Вы мне намекнули, что я даже не слишком похож на советских граждан. Мне легче представиться иностранцем, чем каким-нибудь свердловчанином. «Из вас получится превосходный иностранец!» Лунин вновь улыбнулся. «Слыхал отзывы!» И «Еще!» «Я хочу вам передать одну... вещь!» «Вот!» Бен вынул из кармана нечто небольшое, но необыкновенно тяжелое. Закатное солнце блеснуло на гладкой желтой поверхности слитка. «Спасибо!» Флавиадо одобрительно кивнул. «За это можно выкупить человеческую жизнь!» Может быть, даже несколько. — Вы не поняли, — заторопился Бен. Несколько лет назад мой друг Иннокентий Багарас открыл на Тускуле новый полиметал, так называемый ауэрит. Его можно использовать для получения золота из свинца. Установка очень простая. Я ее смонтировал в одном надежном месте. — Вы не думайте, господин Флавий, я не похищал. — Кент, то есть Иннокентий Багарас, дал согласие. «За что ему и вам огромная благодарность», — подпольщик отдал Бену слиток. «Если уж пошла речь о ваших возможностях, то в дальнейшем могут понадобиться знакомства в Париже. У вас ведь там есть родственники?» «Сколько угодно, и не только среди иммигрантов». «И это тоже ценно, особенно после потери контактов, которые поддержал Афанасий Михайлович через своего брата. Но прежде всего, товарищ Бен, вы нужны здесь». У меня к вам поручение, причем срочно. Слушаю вас. Молодой человек облегченно вздохнул. Ему поверили. Меня переводят на Дальний Восток. В столицу буду теперь наведываться редко. Поручение товарищ Бен состоит в том, что именно вам придется возглавить группу. Что? Наверное, он ослышался. Возглавить группу? Ему, инопланетянину? У нас нет другого выхода, грустно улыбнулся, Лунин. Впрочем, группа сильно сказана. Сейчас нас осталось трое. Вы, я и товарищ Марк. Товарищ Марк не сможет руководить группой в силу специфики своей работы. Остаетесь вы. Я передам вам все связи, их немного. Есть несколько, так сказать, сочувствующих. Итак, возражений нет? Нет, господин Флавий. Бен постарался, чтобы голос не отразил охватившую его растерянность. Николай Андреевич искоса взглянул на собеседник. В самом общем виде. Первое. Переправка на Запад материалов о терроре в СССР. Вам придется наладить новые каналы взамен потерянных. Раньше этим занимался терапевт. Бен кивнул. Столин боится гласность. Наши публикации несколько сдерживают НКВД. Второе. Операция убежища. О ней подробнее о следующий раз. Третье. Работа Марка Они Поговорите непосредственно с ним. Имейте в виду, товарищ Марк сотрудничает с нами скорее по необходимости, чем по убеждению. У него свои цели и планы. Он не большевик, не удержался Бен. Марк непримиримый и решительный враг советской власти. Мы сотрудничаем, его помощь порой незаменима. Но методы борьбы не одобрял и не одобряет. Впрочем, у него свои счеты. Это основное. Теперь некоторые частности. Пес бара, удивленный длительным невниманием со стороны хозяина, встал, выразительно взглянул на флаве. Тот усмехнулся и погладил остроухого по загривку, после чего успокоенный бара вновь вернулся на место. Нарушаем режим! Лунин кивнул на пса. Он у меня, как часы, привык. Итак, о частностях. Прежде всего, операция прикрытия. Два года назад мы почувствовали опасность. НКВД стал подбираться очень близко. Тогда Марк предложил произвести хорошо продуманную дезинформацию. Главная цель – заставить ведомство Ежова пойти по ложному следу. И, как сверхзадача, принудить Скорпиона укусить себя за хвост. Кое-что удалось, но об этом поговорите с товарищем Марком. Флавий задумался. Еще к одной просьбе прошу отнестись с особым вниманием. Надо узнать, что случилось с нашими товарищами, их псевдонимы Орфей и Ника. Впрочем, с Никой вы кажется знакомы. «Ника?» — вспомнился обет у бертяева женщина с именем богини Победы. «Виктория Николаевна?» «Да, она вызвалась исполнить очень опасное поручение. Мы должны сделать все». — Абсолютно все, товарищ Бен, чтобы узнать о ней и о товарище Орфее. И, если живы, помочь. Бен вновь вспомнил свою случайную спутницу. Неужели и она попала в подвалы большого дома? — Не сомневайтесь, товарищ Флавий, я все сделаю. Непроизносимое слово «товарищ» на этот раз выигралось легко, само собой. Трудно сказать, заметил ли эту несущественную деталь подпольщик. Впрочем, Николай Андреевич был не из тех, кто упускает мелочь. Далее, вам придется встречаться с неким товарищем Чижиковым. Предупреждаю, это очень сложный человек. О, тот, что без усов. Флаве невозмутимо кивнул. Тот, что без усов. На вашего друга он не произвел приятного впечатления. Более того, кто-то из окружения этого безусого оказался излишне болтлив. Встречаться с ним будете только один на один. По-моему, вы договоритесь. Товарищ Чижиков теряется при разговоре с аристократами. Ирония могла относиться к кому угодно. К Бену, к товарищу Чижикову или к ним обоим. Господин Флавий, кто из них настоящий? С усами или бес? О, липовые. Николай Андреевич недобро рассмеялся. Тот, что с усами, опаснее. Но если их поменять местами... Ничего не изменится. Больше, товарищ Бен, ничего не скажу. Партийная тайна. Не обижайтесь. Бен не обиделся, но любопытство только выросло. Все-таки он попытается раскусить этот ребус. Обязательно попытается. С этим осторожнее понял подпольщик. Не спешите. Сейчас не это главное. Итак, задача, думаю, ясна. Будет нелегко, товарищ Бен. Я знал, что рано или поздно меня отправят из столицы подальше, но очень надеялся на терапевта. Бен молча кивнул. Да, без Афанасия Михайловича будет трудно. До сих пор не верил, что этого человека нет в живых. Господин Флави, вы говорили, что были с ним не согласны. Ну, политика это понятно, Но вы упомянули эстетику. Лунин развел руками. Увы, никогда не был поклонником его творчества. Пьесы товарища терапевта могут нравиться бывшим, но не такой серой кости, как я. Знаете, я пошел воевать в октябре 17 и нагляделся на благородных полковников и сентиментальных поручиков. Тут товарищ терапевт меня никогда не убедит. Вы знаете, незадолго до смерти он закончил роман. В самом деле удился Бен. Вы читали? О чем он? Читал. Николай Андреевич задумался. Афанасий Михайлович почему-то интересовался моим мнением. О чем сказать нелегко. В общем, мрачная интеллигентская мистика. Христос, Пилат, фантазии в духе Гёте, всяческие видения. Правда, кое-что он взял из нашего, так сказать, бытия. Даже нарушил конспирацию. Рассказал об одном реальном случае жизни группы. В общем, я не в восторге. «Все равно!» — Бен покачал головой немало неубежденный. «Я хотел бы прочесть. В любом случае, это надо напечатать». «Когда-нибудь, — кивнул подпольщик, — когда всех нас уже не будет в живых. Может, вы и правы, товарищ Бен, этот роман еще принесет сюрпризы. Впрочем, нам пора». Бен удивленно оглянулся. Действительно, уже совсем стемнело. Патриарши опустили, вокруг стояла тишина. только со стороны Бронной еле слышно доносился трамвайный звонок. «Пойдем, Бара!» Пес радостно вскочил, даже подпрыгнув от нетерпения. Луднин потрепал его за уши, вызвав тем новый приступ радости, затем повернулся к своему спутнику. «Вы уходите первым. Обо всем остальном – послезавтра, здесь же в это время. Удачи вам, Александр Леонтич!» «Спасибо, Николай Андреевич!» Возле турникета, отделявшего сквер от пыльного уличного асфальта, Бен оглянулся. Человек в сером плаще с красным подбоем, и островки-пес стояли неподвижно, глядя ему вслед. Пустельга очнулся, словно от толчка, сразу же почувствовал опасность. Тело напряглось, но Сергей заставил себя успокоиться. Торопиться нельзя. Не спешить, не выдавать себя, лежать неподвижно. Он глубоко вздохнул и понял, что не ранен, лишь очень слаб. Правда, на руках и груди чувствовалась какая-то неприятная корка. Кровь, но на нем нет даже пореза. Он лежит где-то в сыром помещении на чем-то жестком. Руки и ноги не связаны. Левая рука прижимает к груди какой-то предмет, похожий на призму. Оставалось вспомнить о том, что случилось. Итак, ночью он почему-то проснулся, Затем в дверь позвонили. Он открыл. Вера. Вера Лапина. Он впустил ее, она оглянулась. Он еще успел удивиться. У девушки были такие странные глаза. И тут... Все стало на свои места. Интересно, куда его спрятали? Сквозь прикрытые веки проникал неяркий свет. Откуда-то доносился непонятный шум, похожий на стук костей. И так он здесь не один. Кто-то рядом, и этот кто-то едва ли из числа друзей. Однако его не связали. И зря. Кое-что показать своим тюремщикам он еще сможет. На миг Сергей ощутил злой азарт. Но тут же вернулась тревога. Он упустил что-то очень важное, даже страшное. Да, конечно, ему снился странный сон. Он не пустельга, а какой-то павленка, смертельно больной, умирающий. Пустельга глубоко вздохнул, по-прежнему не открывая глаз. Слава Богу, приснилось. Не иначе накачали наркотиком. Ему еще привиделось, будто он разговаривает с самим товарищем Сталиным. Затем какая-то часовня, черный тень в углах, и его подводят к каменной плахе. Кровь. Его кровь. По телу прошла волна боли, в глазах вспыхнуло темное, тяжелое пламя. Он вспомнил. Наверное, Сергей застонал, поскольку тот, кто находился рядом, замер. Пустельга понял, что притворяться дальше не имеет смысла. «Очнулся, майор!» Голос показался незнакомым, со странным акцентом. Пустельга открыл глаза. Часовня, тары, что и несколько дней назад. Исчезли черные драпировки, звезда над алтарем, камень с резной черепахой. Даже пол стал прежним, неровным, в глубоких выбойнах. Сергей лежал на досках, рядом горела свеча, а в ногах у него сидел человечек в черном балахоне и такой же шапочке. Они уже виделись. Этот, этот узкоглазый в шутовской одежде стоял слева от агосфера. Именно он замокнул рукой, разрубая ему грудь. Пустяка дернулся и медленно сел. Узкоглазый не отреагировал, лишь руки начали перебирать длинные четки. Вот, значит, откуда шел стук. Сергей оглянулся, заметив у входа какую-то тень. «Стерегут! Не уйти!» Успокоился. Человек в балахоне встал, держа в руках большую темную чашу. «Выпей!» Сергей подчинился. По телу разлилась горячая горечь. Сразу же стало легче. Слабость отступила.